Глава 16. Постоялый двор, который я про себя называла гостиницей, мало чем от нее отличался. Какое-нибудь одно двухзвездное заведение в дальней провинции на Западе вполне могло выглядеть подобным образом. Разве что электричество там имелось. Да интернет мог изредка работать. Здесь электричество заменялось магическими шарами, а об интернете никто и слыхом не слыхивал. Отправив Джека и служанку к обслуживающему персоналу на кухню, я стала рассчитываться с владельцем, высоким массивным брюнетом, в родне которого явно когда-то давно затесались тролли. «Всего десять серебрушек, Найра». Прогудел он в ответ на мой вопрос. Догадываясь, что меня нещадно дурят и все услуги здесь стоят намного дешевле, я все же отсчитала нужную сумму. Теперь нас троих должны были накормить ужином и завтраком уложить спать и с почетом проводить утром. Ну и о нашем транспорте позаботиться. Аристократы из провинции практически не останавливались на постоялых дворах. Расстояния тут были небольшие. Ездили тут в основном в главный город — Ларта. И те, кто побогаче, имели здесь свой дом. Они могли себе позволить приехать на день, переночевать у себя и вернуться домой. Ну а те, кто победней, экономили средства — Выбирались в Лартан в исключительных случаях и старались засветло вернуться к себе. Ночевали на постоянных дворах в основном купцы и рабочий люд, так что я, в понимании местных сорившая деньгами, была для хозяина двора подарком небес. Вот он и старался содрать с меня побольше, чтобы заранее покрыть время простое. Я это все прекрасно понимала, но не видела смысла экономить в данном случае. Не так уж и часто я выезжаю из дома. Служанка, работавшая в гостинице, высокая плотная девка лет 20, провела меня по деревянной лестнице на второй этаж. Туда, где располагалась комната для отдыха. Мне выделили одну из лучших. В этом хозяин не поскупился. И потому я с комфортом и поужинала, и выспалась, и позавтракала утром. Мыться перед отъездом не стало. Удобств, кроме тазика, здесь не было. Горячей воды тоже. А закаляться я не привыкла. Рано утром Едва исчезли предрассветные сумерки, я, зевая, забралась в поданную коляску и вместе со своей прислугой двинулась в обратный путь. Доехали мы относительно быстро и без приключений. Я из коляски сразу же перебралась к горевшему камину, потребовала принести горячий какао. Джек ушел заниматься делами поместья. Я сидела в кресле, чуть прикрыв глаза, и едва ли не мурчала от удовольствия. Горячий напиток легко тек по пищеводу, Настроение улучшалось с каждой минутой, и до следующего утра все было просто чудесно. А вот завтра, завтра появился Джек и попросил о встрече. — Спрашивали о вас, Найра. Огорошил он меня известием, едва мы зашли в гостиную на первом этаже. — Сядь уже, — вздохнула я, усаживаясь в кресло. — Я так шею себе сверну, если буду смотреть все время на тебя. Джек повиновался, уселся в кресло напротив. — Несколько крестьян. В разных деревнях сообщили мне, что вчера проезжали незнакомцы. Останавливали мужиков и расспрашивали, кто их хозяева, где живут, как обращаются с крестьянами и так далее. Расспрашивали, значит. Что ж, это было вполне ожидаемо. Видимо, я настолько сильно заинтересовала того Шатена, что он решил немедленно навести обо мне справки. Понять бы еще, чем именно. Я сама считала и себя, и свое поместье излишне заурядным. Но, как оказалось... Кое-кто имел совершенно другое мнение. И что рассказали крестьяне? Мне только хорошее. Незнакомцам не знаю. Логично. Слуги в поместье под магической клятвой к тебе не сунулись, испугались. Значит, не очень сильно их это поместье интересует. Пожалуй, я плечами. Надеюсь, по крайней мере. Иначе ни один закон в реальности не защитит меня от упорного охотника за приданным. А шатена я рассматривала именно так. Закончив разговор с Джеком, я направилась в книгохранилище. В сотый раз открыла потрепанный сборник законов империи в кожаном переплете и уселась в кресло у окна. На улице дул противный холодный ветер, небо обложили серые тучи. Служанка утром предсказала, что завтра обязательно польет дождь, едва ли не с рассветом. И я старательно внушала себе что по такой отвратительной погоде в поместье никто не сунется. До первого снега так уж точно. Но законы все же следовало повторить. Так, на всякий случай.